«Нет, кое-какие основания для того авторитета, Кои имел русский царь, конечно, были. Скажем, все войны, которые он вел, Были просто образцом успешности. Куда там отгремевшей не так давно англо-голландской. И эти великолепные дороги. Правда, сэр Самуэль выяснил, Что они были созданы рабами, то есть пленными» захваченными во время последней войны. А ведь это были христиане-протестанты, то есть вершина развития божественного творения. Нет, Господь непременно накажет русского царя за то, что он сотворил. Ну, Если не в этом мире, так в том, чтобы там не думали обо всем этом русские, а просто вызывающая роскошь его столицы. Вероятно, это первый город в мире, построенный по единому плану. После того, как лорду Визбю рассказали об этом, у него даже закралось подозрение, не сам ли русский царь устроил пожар. Ну, как Нерон, тоже для вдохновения, кое он, в отличие от Нерона, воплотил не в плохих стихах, а в величественном городе. Но это его ничуть не извиняло. Преступление есть преступление, кто бы его не совершил». А как он поступал со своими вельможами, посмевшими противиться его всевластию? Они принуждались к самоубийству, лишались имущества, высылались в дикие земли. Выжить в коих цивилизованному человеку невозможно. Ну да, Крумвель поступал так же, но это вовсе не было его самовластным решением. За каждым из них... Стояло решение множества людей его соратников депутатов парламента наконец и каждый из тех до кого пала тяжелая длань лорда протектора имел возможность обратиться в суд прибегнуть к помощи депутатов подать петицию в конце концов да и делал все это лорд протектор исключительно во благо англии а вовсе не из потакания собственному самодурству как этот дикий русский цар. Так что, тем более сэр самую силу своей мысли проникал в мысли идеи русского царя, тем больше тот его пугал и одновременно притягивал. Жестокий безжалостный тиран, подмявший под себя, поставивший на колени всю страну, превративший своих людей в рабов, причем рабов, радующихся своему рабству и превозносящих хозяина. Очень немногим тиранам на земле удавалось совершить такое. Нет, он должен сделать все возможное, чтобы занять место подле такого господина. Долгие прогулки вдоль заснеженных московских прудов, по берегам которых были высажены столь уютные аллеи, принесли свои плоды. Меморандум, кои совершенно точно должен был заинтересовать этого кровавого тирана, созрел в голове лорда Визбю, затем был изложен на бумаге, кстати, весьма приличной, зато неприлично дешевой, и отправлен в Кремль. И вот сегодня сэр Самуэль. В этот момент внутренние двери, как видно, ведущие в кабинет русского царя, растворились. И на пороге появилось несколько человек, которые вышли в приемную залу, довольно шумно обсуждая что-то. Лорд Висбю наклонился вперед, жадно впившись взглядом в лица тех, кто только что покинул покои, величайшего тирана современности. Странно, на их лицах не было никакого страха, скорее озабоченность воодушевление, решимость. Более того, некоторые улыбались. Церр Самуэль разочарованно откинулся на спинку дивана. Что ж, это было бы слишком просто. В конце концов, этот человек сумел обмануть целую страну. Но его... Хм, его нет. Он английский аристократ. Уже в третьем десятке поколений, получивший прекрасное домашнее образование, отточивший свою логику и способности к анализу в Кембриджском университете, получивший немалый опыт, служа величайшему из англичан, сумел разгадать мысли, планы и чаяния того, кто до сих пор являлся тайной за семью печатками для всего цивилизованного мира. Он просчитал, вычислил, препарировал его. Лорд Визбио негромко обратился к нему старик за бюро. Сэр Самуэр вздрогнул. — Вот, наконец, государь ждет. Лорд Висби поднялся на ноги, одернул свой еще довольно прилично выглядевший камзол и решительным шагом вошел в кабинет. Он был здесь. Величайший из тиранов современности, гроза врагов, палач народов. Человек, потративший на собственный дворец только средств, что они полностью решили бы проблему дефицита бюджета Англии на много лет вперед. Человек, не считающийся ни с кем и ни с чем. Человек, имя которому «Воплощенное коварство», считающее себя загадкой, но оказавшейся для изощренного европейского ума раскрытой книгой. Он читал его меморандум, написанный специально для него, для тирана, наслаждающегося своей тиранией, и оценивший его, оценивший изощренный ум единственного в мире человека, который сумел полностью разгадать его самого, и явно решивший воздать должное столь проницательному и тренированному уму. Лорд Визбю гордливо вскинул голову. А хозяин кабинета, все это время молча разглядывавший его с противоположной стороны огромного стола, заваленного множеством бумаг, вздохнул, с легким кряхтением поднялся на ноги и, подойдя к двери, приоткрыл ее. «Аникей, велика принести мне сбитня, ну и калачей, что ли? Ой, чувствуется мы с этим индюком аглицким, долго проболтаем». После чего повернулся к стоявшему в горделивой позе англичанину и, перейдя на английский язык, спросил, — Ну, и что за чушь вы мне прислали, сударь?